Эпизод 24. Они стояли на высоченном прибрежном откосе, как статуи из черной бронзы, вкованные в золотую полуденную лазурь. Гардские всадники. Хальгрим заметил их издалека. Следовало ждать этой встречи, но он никак не думал, что они появятся так скоро. Его дракар одиноко и медленно двигался по реке, Мерлинга только что постигла очередная неудача. Его корабль, к стыду и отчаянию Сигурда-кормщика, застрял на мели. Хельги остался помогать брату стаскивать ладью, а старший Вигловсон понемногу тронулся дальше. — Вот я и приехал, — подумал он угрюмо, — к Торливу конунгу в Стейнберг. Он даже отвел взгляд наполовину, надеясь, что его просто подвели глаза, уставшие от блеска реки. Потом посмотрел снова. Они стояли там впереди над песчаным обрывом, молчаливые и неподвижные, как судьба. Только и шевелились на ветру гривы коней до да плащи седаков. И что доставай теперь белый щит из-под палубы, что не доставай. «Спустить парус!» — переглянувшись с можжевельником, скомандовал он громко. «Весла на воду! Пускай видит, что не только у них есть глаза». Гребцы живо расселись по местам. Оставшиеся принялись вооружаться. Вот ладья поравнялась состоящими стоящими на берегу, и те тронули коней и поехали рысью, не обгоняя дракара и не отставая. И Хальгрим сразу же отметил между ними вождя. И не то чтобы кто-нибудь выделялся оружием или богатой одеждой, ни за одним не следовали слуги, просто один из коней, могучий вороной жеребец, явно по привычке бежал впереди остальных. Вот хозяин коня обернулся к ехавшему следом и что-то сказал, ткнув гремучей плетью в сторону корабля. Воин приложил ладони к рту. «Эй, на ладье!» — долетел ослабленный расстоянием крик. «Кто такие?» Голос звучал обыденно и совсем не страшно. Хальгрим прочистил горло, досадуя на себя, что не окликнул первым. Теперь волей-неволей приходилось не спрашивать, а отвечать. «Норс-Мадр!» — понеслось над рекой грозное имя, похожее на боевой клич. «Северные люди!» Хальгрим перевел дух и добавил для острастки. «Викинги!» «Это мы и так видим!» — прозвучало в ответ. «А куда чернобог несет, разбойнички?» Как немало смыслил Хальгрим в местных богах, эти слова показались ему обидными. Он набрал полную грудь воздуха так, что на чешуйчатой куртке разошлись прореди. «Сами кто такие, чтобы спрашивать?» Могучий голос породил в обрыве хриплое эхо, но не успело оно отзвучать, как берег ответил. «Хозяева земли здешней!» Это уже говорил тот, что сидел на вороном коне, и Хальгрим с удовлетворением понял, что не ошибся, угадав в нем вождя. Этот малый наверняка не в первый раз вот так вот переругивался с чужеплеменником, плывущим мимо на драконьей ладье. Он даже охрип точно так же, как сам Вигловсон. Наверное, привык командовать своими людьми сквозь вой ветра и плеск воды. Хальгрим крикнул ему, «Я смотрю, тебе нравится, что я на воде, а не на берегу!» Гарский Хевдинг раздумывал недолго. «А ты причаливай, если не трусишь!» И погрозил Хальгриму кулаком. Река плавно поворачивала к западу, И неприступный откос, вдоль которого ехали всадники, постепенно сходил на нет. Впереди расстилалась песчаная отмель, одинаково удобная и для всадников, и для корабля. Хальгрим указал на нее можжевельнику. олов посмотрел и согласно кивнул. Скоро Дракар повис над желтым песком, прочно уперев в него тридцать две сосновые лапы, а Гарда Хевдинг подъехал к самой воде, и наровистая тварь под ним заплясала, отдергивая копыта от набегавших волн. Какое-то время они с Хальгримом молча приглядывались друг к другу. Словенский вождь был молод, широк в плечах и черноволос. На темном от загара лице белел страшный рубец, тянувшийся через щеку и лоб. Рубец касался века, и от этого левый глаз гарда Хевдинга все время щурился. И до чего же нехорошо! Потом он проговорил спокойно и негромко, так словно пришла пора отбросить всякое баловство и не спеша рассудить о деле. — Я приехал забрать пленника, которого ты посадил в мешок. Хальгрим заранее готовил себя ко многому, но тут уж у него перехватило дух. Да что, в конце концов, мог сделать ему, хозяину моря на широкой реке, этот сухопутный вождь? Разве заставить пару дней держаться подальше от берега? «А там Стейнбург...» «А не Адам?» — спросил он хмуро. Гардский Хевдинг чуть пригнулся в седле, вот-вот клюнет, и сказал раздельно, «Тогда буду тебя бить». Оба владели чужой речи ровно настолько, чтобы понимать и быть понятыми. И было уже очень похоже на то, что договаривать предстояло мечам. А уж они-то объяснится, сумеют... Хуже всего у гарда Хевдинга были все-таки глаза, бесцветные на прокаленном лице, глаза ястребопадающего падающего с небес на добычу. Тут Хальгрим понял, чего тот от него добивался. Поединка! Хольмганга! Из-за мальчишки, притихшего в трюме в кожаном мешке. Сын ворона не привык оценивать человека на лошади, но русский вождь был определенно силен и крепко верил в себя. По крайней мере, Хальгрима не боялся нисколько. И он был здесь дома, этот шрамолицей. А Хальгрим пришел, чтобы выстроить себе дом. Начинать это с драки? «Молод ты меня бить», — сказал он миролюбиво. Еще он хотел сказать, что нужен ему был в Конунг, сын стилеева, а вовсе не подвернувшийся под руку сопляк, которого он был готов выпустить хоть сейчас если только всадники и вправду были конунговыми людьми. Гарда Хёвдинг опередил его. — Может быть, и молод, но зато не боюсь. Хальгрим оглянулся на своих и зарычал сквозь зубы. «Весло — Весло! Витга первым подставил ему свое. И он свирепо шагнул через борт на скользкую пружинящую жерть. Воины замерли на местах, глядя ему в спину. «Поскользнись, Хальгрим, срам будет несмываемый!» Но сын благополучно соскочил на песок. Гарда Хевдинг спрыгнул с седла и пошел ему навстречу. И Хальгрим только тут, как следует, разглядел, на какого соперника напоролся. Благосклонная судьба не обделила сына ворона ни плечами, ни ростом. Этому бойцу голову задирать не приходилось. Он молча смотрел на подходившего Хальгрима, не торопясь хвататься первым за меч. Две дружины смотрели на двоих вождей. Ни те, ни другие не могли похвалить своего Хевдинга в ущерб вражескому. Лицом к лицу стояли два воина, и самый придирчивый глаз не нашел бы в них недостатка. Стояли грудь в грудь, как два орла. — Ну, убью, а дальше, — подумал Хальгрим, глядя гарцу в железные серые глаза. — Вот тебе, конунг, твоя астенький, а вот голова твоего ярла. «Или он меня?» «Подойдет Хельги и...» повел плечами. Из-под просторного кожаного одеяния послышался металлический скрип. «Мне твоя жизнь не нужна?» Бросил он Хальгриму как подачку. «Меч вышибу? Отдашь мальчишку? И духу вашего, чтоб здесь больше...» «Коня твоего возьму», — сказал ему Хальгрим, а про себя подумал. «Этого убьешь». Он опустил руку к мечу, следя за тем, как гардский вождь неторопливо проделывал тоже. Пальцы обняли знакомый черен, выложенный потертым серебром, и меч выполз с изножен с шипением потревоженной змеи. «Не трону!» — внезапно решил Хальгрим, чувствуя, как привычно подобралось все тело, как нашли опору крепко расставленные ноги, как глубоко и емко, точно перед прыжком в прорубь, вошло дыхание в обтянутую панцирем грудь. «А без хватит!» — от этой мысли сразу стало спокойно и легко на душе. Хальгрим ударил первым, заранее зная, что его противник не из тех, кого можно обмануть, провести обманным движением, безнаказанно достать острым железом. Так и вышло. Как не быстро мелькнул его меч, черноволосый, играя, поймал его и остановил на середине пути. Тяжелые лезвия скользнули одно по-другому и замерли, сцепившись кованными крестовинами, кто кого. Они одновременно отскочили, каждый в свою сторону, не одолел ни один. Хальгрим впервые встретил равного себе. И вот уже гардый Хевдинг со свистом обрушил на него меч. Хальгрим отбил чужую сталь в двух ладонях от своей головы и в следующий миг полоснул шрамолицево по плечу. Легкая кожа повисла трепещущим лоскутом. На солнце блеснуло переплетение железных звеньев, кольчуга. На торгу за нее попросили бы пол корабля Величайшего бойца выставил против него торлей в конунг. Тем почетнее будет победа. И снова пропил меч, и снова Хальгрим заставил его со скрежетом отлететь прочь. Меч только щелкнул по его плащу, надвое разорвав вышитое полотнище. Свободной рукой Хальгрим содрал его с плеч и швырнул вниз по течению, чтобы не мешал. Гарда Хёвдинг оскалился в улыбке. Знать, ему достойные соперники попадались нечасто. Кто кого? Они месили сапогами влажную землю, прыгая то вперед, то назад. Нападали и защищались. Опускали мечи так, что, казалось, вот-вот вгонят один другого в рыхлый песок. Две дружины затаили дыхание. Одни в седлах, другие на корабле. Два вождя стояли друг друга. Что будет, когда за оружие схватятся остальные? Вот меч гарда Хевдинга все же коснулся ноги Вигловсона, видга вздрогнул сильнее отца, стиснул пальцами бортовую доску. По Хальгриму и не было заметно, что его ранили, только левый сапог на нем начал медленно промокать. Он исквитался со шрамолицем почти что сразу. Ударил так, что тот едва не пал на колено, и поползла по рукаву ниже плеча широкая темная полоса. Рыжий Вигдес в кровь искусала губу, глаза ее горели. Кто кого? И тут молчаливые гардские хирдманы зашевелились, встревоженно заговорили, указывая на реку. Хальгриму оглядываться не понадобилось, он знал, там из-за дальнего поворота как раз выдвинулась Эрлингова ладья а следом за ней верный страж, расписной дракар Хельги. гарды Хевдинг, тоже не оборачиваясь, что-то крикнул своим, наверное, команду, потому что они собрались все вместе и замолчали. Только кони фыркали под седаками И сказал, хрипло, глядя на Хальгрима совсем побелевшими глазами, «Уговор!» И Хальгрим ответил ему, «Уговор!» Пускай происходит все, что только угодно судьбе, но они завершат свой спор один на один. Корабли подходили все ближе. Вёсла и паруса вместе гнали их вперед, а поединщики смотрели друг на друга и одинаково боялись отвести взгляд. Однако потом Хальгрим увидел, как глаза славянского вождя покинули его и устремились на реку, на летящий по ней красный корабль. Мгновенно вернулись, помедлили. Метнулись обратно, нашли там что-то и замерли, застыли, прикипели. И что-то начало медленно меняться в этих глазах бойца. Тут бы и ударить. Сейчас Хальгрим смог бы зарубить его без труда, но викинг не двинулся с места. Уговор. Он не знал, что там, на высоком корабельном носу, уже можно было разглядеть какую-то фигурку в светлой, вьющейся на ветру одежде. Хальгрим стоял спиной к реке и вздрогнул, как от удара, когда оттуда еще издали послышался отчаянный крик. «Чурила — Чурила! Вороной конь вытянул шею и заржал. Гардский вождь чужим движением сунул меч в ножны и незряче двинулся мимо Хальгрима в реку. Торли в конунг. Красный корабль мчался вперед, и весла пели в грибных люках, Вот ринулся вниз парус, и Сигурд-кормщик велел грибцам поднять весла повыше, чтобы ненароком не проломить торливу конунгу головы, прожурчал мимо форштевень, и астыньки птицей слетела с высокого борта, и князь легко поймал ее, подхватил, да так и остался стоять там на мели по пояс в воде. Расписной дракар шел следом, и Хельги, отстранив удивленного и обиженного Бьорна, взялся за правило сам. — Спустить парус! — прокаркал он сорванным голосом и выругался. — На северы в горы! Откуда было знать старшему Олафсону, что только так Хельги мог спастись от вида тех двоих на мели?